Глава 14. Дыхание превращалось в облачка невесомого пара. Рядом с потухшим костром, закутавшись головой в плащ, спал маг. А я сидела, обхватив колени, и уже десять минут пыталась согреться. Даже для поздней осени холод этим утром казался по-зимнему цепким. Все не так с этим лесом. Вроде бы уже далеко от камня, но и сюда нет-нет, да и достает. Неожиданно загорелся костер, и плащ подо мной немного нагрелся. Спустя минуту, не открывая глаз, сел маг, растер лицо руками, довольно потянулся и огляделся. «Сбежала наша герцогиня», – как-то почти одобрительно произнес маг. да и выглядел он при этом спокойно. Легко поднялся, вынул одну гладкую косточку из мешочка и пошел точно в сторону очень молодого деревца. Он медленно снял шнурок с камня и замер, рассматривая его. «Надо же, герцогиня все же сделала, как я говорила». «Элегантно, не ожидал», — пробормотал он и произнес заклинание, которое почему-то отозвалось у меня в районе лопатки. Маг тут же обернулся и наградил колким взглядом. «И как это понимать?» О чем меня спрашивали, я примерно представляла, но намага подняла честные глаза. «Когда я проснулась, ее уже не было». Повисла напряженная пауза после чего маг еще раз прочитал заклинание над браслетом, и опять оно отдало мне под лопатку. Я поежилась, понимая, что, видимо, о моём участии уже догадались. «Ты ей помогла», — не спрашивал, а утверждал маг. Он не был зол, но смотрел на меня с осуждением. «Ну так одной проблемой меньше», — сделала я попытку сгладить ситуацию. «Что правда, то правда», — а затем задумчиво проговорил. Но меня абсолютно не устраивает, что ты помогаешь моим пленникам». Он подошел и протянул руку, предлагая подняться. Я нехотя встала с нагретого плаща. В этот же миг он прикоснулся к амулету, который был спрятан на груди под одеждой. Сказал всего слова, и камень ощутимо нагрелся. В панике я отскочила от мага, но он и не удерживал, а просто смотрел. Его глаза блеснули, и камень у меня на груди шевельнулся. «Что вы сделали?» Нервно спросила я и отошла еще на шаг. По спине прошел холодок, особенно после того, как я вспомнила про заговор на ягодах. «Ничего, что могло бы тебе навредить, но при этом то, что поможет мне спать спокойно и не трястись ночами. А можно поподробнее?» «Нет». И маг, как будто предвкушая что-то приятное, улыбнулся. «Считай это наказанием. Буду отвечать только на каждый третий вопрос, а может быть и вообще не буду, еще не решил». «Ты у нас ведьма любопытная, так что уже чувствую, вопросов будет много. И ни одного ответа. Представляешь?» И он, как ни в чем не бывало, опять начал внимательно разглядывать шнурок, не обращая на меня внимания. Что-то выискивал, а я сверлила его взглядом. Но маги слишком толстокожие, и чтобы их действительно проняло, нужен более профессиональный взгляд, как у моей старухи, например. «А почему вы не переживаете, что Эстель сбежала?» Не удержалась я и задала еще вопрос. Я была уверена, что мне, как минимум, выскажут претензии, если поймут. А если их нет, то дело нечисто. Тем более шевелящийся секунду назад амулет подтверждал, что маг ничего не спускает с рук. Но он лишь таинственно улыбнулся. Под лопаткой снова кольнула и маг немного прищурился. «Мариша, а как конкретно ты помогла Эстель?» «А что вы сделали с амулетом?» «Не осталась я в долгу. Только он не проникся. И опять паразит улыбнулся. Она хотя бы заплатила? Вот тут я окончательно проснулась. Как вообще ко мне мог прийти сон, если вторую часть рецепта мне не отдали? Просто не верилась, что я уснула, не дождавшись своей награды. В панике начала выискивать под ногами список. Под удивленным взглядом мага на четвереньках проползла вдоль костра. Но рецепта не было. Я чуть не завыла в голос, проклиная себя и свою усталость то место, где была написана первая часть рецепта, основательно затерли. По размеру затертости выходило, что Эстель написала его целиком. С досадой я стукнула ладонью по земле и окончательно поняла, что меня надули. Ведь формально условия соблюдены, и ведьма сдержала слово. Я безвольно села и продолжила пальцами гладить землю, на которой еще вчера стояли пять строчек. И даже не подберешь неизвестные ингредиенты. Это с виду не особенно умная герцогиня так и не рассказала об эффекте своего зелья. Да что там, даже название сохранила в тайне. В очередной раз я поняла, что ведьма из меня никакая, точнее, очень глупая. От досады на глаза даже набежали слезы, что еще сильнее меня расстроило. Ведьмы не плачут, чтоб эти слезы провалились. «Здесь было написано что-то для тебя важное?» Мак присел передо мной на корточке. «Рецепт их семейного зелья!» Понуро опустив голову, я опять пробежала пальцами по земле. «Неплохо!» — присвистнул Мак. «Не мелочишься!» Я грустно вздохнула и снова погладила землю. Ни одной строчки не сохранилось. Эстель очень качественно все убрала, как бы еще магией не прикрыла, ведьма. «Ничего, у меня тоже есть подарочек для этой герцогиньки!» «Мариша, поднимайся!» Мак встал сам и, не дожидаясь, поднял меня. Не стоит расстраиваться, в их семье, насколько я помню, основным достижением считается красота, и могу предположить, семейное зелье отвечает именно за нее, а тебе это ни к чему. Наверное, я бы даже прониклась попыткой мага меня успокоить, но сейчас злило даже не то, что нет рецепта зелья, а сам факт надувательства, и потому очень хотелось насолить герцогини. Я решительно всхлипнула. Засунула руки в карманы и по очереди начала передавать магу платок с каплей крови, пучок светлых волос, клочок от одежды и шпильку. С каждым новым предметом маг все с большим любопытством смотрел на то, что я достаю. Шпильку так вообще принялся разглядывать. Точно не знаю, что может помочь в магическом поиске, но я читала, что для этого обычно нужны личные вещи и волосы. Кровь на всякий случай. Пока я хмуро это говорила, маг еле сдерживал улыбку что еще сильнее испортило настроение. Я не поленилась, подумала о том, как выследить эту дамочку, если она им зачем-то будет нужна. Она до мной смеются. «А как же она отдала тебе каплю крови?» «Никак. Я на ней демонстрировала заговор, промокнула ее палец, когда она порезала. И все». Я взглянула на веселящегося мага и добавила. «Вернете меня в город, тогда и будете за своей эстель бегать. Теперь у вас есть все для этого необходимое». «Вообще, вы должны мне спасибо сказать, что я ее отпустила. С ней мы бы вряд ли куда-то дошли». мак уже откровенно улыбался, потом не выдержал и расхохотался в голос. «Мариша, ты чудо!» — вдруг сообщил Мак сквозь смех. С недоверчивым прищуром я смотрела на этого невозможного мага. Вот не угадаешь с ним, что ему понравится, а что нет. «Да...» — мак все еще улыбался. Я с тобой полностью согласен, что за невестой должен следить в первую очередь жених, и на самом деле рад, что Эстель сбежала. Правда, я надеялся, что сделает это раньше, но она не оценила моего долгого отсутствия. Это выходит, вы знали, что я ей помогу? Нет, я надеялся на твое благоразумие и решил, что она тебя усыпит, что в принципе и произошло. У нее есть природный талант, она может вызывать в людях рассеянность, граничащую со сном наяву. Заблокировать такую врожденную особенность невозможно. Усыпила бы и пережгла шнурок амулета. Справиться можно за пять минут». Видя мой недоуменный взгляд, он все же объяснил подробнее. «Мой амулет оставил ей возможность обогрева. Предполагал, она просто сожжет шнурок своей силой, но нет. Ночью думал, встану и помогу ей. Что ты смотришь? Ты спала, а я полчаса слушал, как она возится с деревом». Выходит, она могла сбежать и без моей помощи. С одной стороны грустно, с другой – даже весело. У нее в кармане был ключ к свободе, а она со мной миндальничала. Я усмехнулась, потом представила, как она оплошала и тоже засмеялась. Нервотрепка последнего дня вылилась в приступ неконтролируемого смеха, и остановиться я уже не могла. Смеялась, согнувшись пополам и ухватившись за наемника. В жизни так не хохотала. Кое-как отсмеявшись выпрямилась и посмотрела на улыбающегося мага. А вот так он даже очень симпатичный со своими темными глазами. Моя улыбка стала немного шире, когда я осознала, что небритый и уставший маг совсем не злится. Он тоже смотрел на меня. От его улыбки остались лишь приподнятые уголки губ, но вот глаза лучились весельем. Неожиданно я поняла, что не могу отвести взгляд от его лица. Темные, глубоко посаженные глаза не отпускали. В них не было видно ни неба, ни отсвета костра. Но плескалось какое-то удивительное теплое море, и оно приближалось ко мне. Лёгкое касание его губ, моё немое удивление, и маг уже на расстоянии вытянутой руки. Грустно хмыкнул и отошел еще дальше. «Мой амулет уже следит за ней. Только сейчас идет сбой, магия указывает на тебя. Поэтому я и спрашивал, как именно ты ей помогла». Спокойно сказал он так, как будто до этого ничего и не было. «Я предположила, что амулет можно перевесить на дерево, если до этого разогнать в нем силовой обмен. Так и помогла. У нее сначала не получался заговор. Мы потренировались немного. И все». «Потренировались?» «Она лечила на мне порезы с помощью заговора «Бег крови». «Применяла ведьминскую силу», — задумчиво покрутив амулет, проговорил маг. «Он был полностью погружен в себя». И, кажется, уже забыл, что только что произошло. А вот я как будто осталась в том моменте. Его приближающиеся глаза, теплые губы и моя растерянность. А когда она лечила, что ты чувствовала? Тепло и веселье, кажется. Маг на меня не смотрел, уделяя все внимание амулету. Очень интересно. Вероятно, она накачала тебя своей силой и от этого сбой. Обычно такое только среди магов. Ведьмы тоже могут впитывать часть силы при положительных заклинаниях, точнее, заговорах. Я кивнула и попыталась поймать взгляд мага, чтобы убедиться. Мне же не показалось, и меня поцеловали. Но он взглянул лишь вскользь. Достал все, что я насобирала, покрутил в руках и со вздохом убрал в карман сумки. В ближайшие сутки ее не найти, голова у нее все-таки работает, и это радует. Будем надеяться, за сутки она не влипнет в неприятности. Мак перекинул сумку через плечо, же завязал плащ и, наконец, повернулся ко мне. «Но в любом случае, это не наши проблемы. Через сутки маяк опять будет выводить на нее, и уже Эдварду предстоит заниматься этой проблемой, а у нас мало времени». Мак серьезно смотрел на меня, и в его взгляде уже не было теплого моря.